704. -е. Матерь огни йоги Когда из пепла прошлых несовершенств и свершений рождается, подобно фениксу, воля, ученик дает сам себе новые задачи и стремится неуклонно их выполнять. И тогда то, что было невозможным, когда-то становится возможным и достижимым теперь. Восстание духа, вооруженного огненной волей, приводит к победе над собою и овладению своими оболочками.